Глава 9. В тени раскидистого дуба прохлада приятно окутывала странников, а огонь согревала ноги, но так продолжалось недолго. Зашумела золотая листва, прогорели дрова в костре, и путники стали собираться в дорогу. Осеннее солнце миновало зенит, и теперь неудержимо клонилось к закату. Огромные белые облака заклубились на востоке ватным роем, подул ветер, и к корням могучего дуба упали сразу несколько желудей. Маленькая девочка и богатырь разошлись в разные стороны. Емеля настаивал, чтобы Вера взяла коня, но она отказалась. Сказала, что в чаще будет мало толку от Буланова, а вот богатырю конь станет в самый раз. До царства наверняка еще скакать за три девять земель далеко, в общем. На том и сошлись. Душевно попрощались, обнялись и отправились каждой своей стороной. Когда Вера зашла в лес, ей почудилось, будто жизнь перелеснула страницу. Настолько сильным оказался контраст между лучистыми холмами и мрачным сосновником. Еще десять шагов назад в небе щебетали жаворонки, и луговые коньки, небесные жители степных просторов, Но теперь в нависшей мгле откуда-то из запутанных ветвей верхушек отчетливо раздался тревожный крик хищной птицы-сырыча. Что-то пряталось в кустах. Вера уловила смутные шорохи и тихий мышиный писк. стало как-то не по себе. Она шла некоторое время по кромке леса, не решаясь ступить вглубь, но вскоре обнаружила еле заметную тропинку среди деревьев, по которой и отправилась на поиски ведьмы. Эта тропка, вполне возможно, даже и не принадлежала человеку, а скорее каким-нибудь ночным хищникам, что с наступлением темноты выбирались из леса на охоту в холмах. Но об этом Вера предпочла не думать. Она помнила, как любил рассказывать отец о всяких доисторических тварях, обитавших на земле до появления человека, и поэтому допускала, что конкретно этот придуманный лес запросто может кишеть всякими подобными монстрами. Успокаивала себя Вера так. И все это не звериная тропа, а наоборот дорожка, по которой охотники ходят за добычей. Дикие звери об этом знают и сами боятся на нее ступать. будут по ней идти и в сторону не сворачивать, и ничего плохого со мной не случится. Теория, прямо скажем, не выдерживала никакой критики, и любая простейшая дедукция разрушила бы ее с первого вопроса, но об этом тоже думать не хотелось. О логике Вера легко умела забывать, если было очень надо. И сейчас было надо. В общем, шла, дрожала. Через несколько часов таких страхов Вера заметила, насколько выше и больше стали сосны. Гиперболизированная реальность сказки вызывала муравьиное чувство чего-то огромного снаружи и совсем крохотного внутри. Без сомнений, так и было задумано. Страх все сильнее сковывал сознание. Единственное, что помогало идти дальше, — уверенность в том, что все делается правильно и что вера скоро обязательно придет куда надо. Маленькая тропинка теперь стала значительно шире. Чахлую траву под древесных исполинов почти повсеместно сменили блюдца мхов и лишайников. По крохотным лучикам солнца, которые изредка пробивались сквозь своды косматых ветвей, Вера определяла, что еще есть время до заката. Потому что потом, когда опустится ночь, в этом и без того мрачном месте вообще настанет непроглядная темнота. Первым знаком того, что Вера идет в нужном направлении, стали вырезанные прямо в коре деревьев лица. Вот точно ведьмина работа. Эти причудливые в то же время незамысловатые изображения стали попадаться то тут, то там, каждые сто шагов. В основном в дереве отображались старики. Кто-то из них сердился, кто-то смеялся. Вера догадалась, то были языческие боги — Перун, Велес, Стребог и еще очень много других забытых идолов. Этот лесной пантеон, пришедший из глубины веков, вызывал необъяснимый восторг. От красоты фреск Вера перестала бояться и не заметила, как внезапно стихло вокруг. Ни пересвистов, ни шорохов по сторонам. Вдруг перед ней появился громадный волк. Прыгнул из-за кустов и стал, как вкопанный на своих гигантских лапах. Зверь оскалил острые зубы, угрожающе зарычал. Вера тут же остановилась. Если волк перебегал дорогу, а она его напугала, то нужно было не шевелиться не проявлять враждебности. Ни в коем случае не бежать. И тогда зверь уйдет. На секундочку захотелось зажмуриться, но делать этого Вера не стала. Животное может воспринять это как сигнал к атаке. Вера обозначила, что видит зверя, но свои глаза лишь немного опустила вниз, признавая силу. «Все, серый, теперь уходи!» — мысленно скомандовала она. Но волк никуда не делся. А наоборот, сделал шаг, другой, и сразу приблизился на несколько метров. Ох, и огромный же был зверюга! Из приоткрывшейся пасти капнула тягучая слюна. Раздалось утробное рычание. Зверь весь как-то подобрался, полуприсел и подогнул уши. Вот-вот набросится! Нужно было срочно менять тактику. Вера ощутила, как дрожат ее колени. И все-таки решилась поднять голову, чтобы тут же встретиться с угольями неистово горящих глаз лесного жителя. ешь меня. и тебе пригожусь. Только и вспомнила. Но формула оказалась правильной. Волк будто подавился атакой, тут же перестал щелиться. И вместо того, чтобы напасть, сел на задние лапы. Так он стал одного с Верой и Роста. Рычание прекратилось. — Фух! — Вера облегченно вытерла лба моментально появившуюся испарину. — Теперь зверь просто смотрел на нее, а она на него. — Что ж дальше? Как уйти? — Помоги! Раздался протяжный шепот, будто заговорили листья на ветру. Не сразу Вера поняла, что это волк обращается к ней. Пасть лютого была закрыта, но когда сообразила, то спросила в голос. — Тебе нужна моя помощь? — Помоги, — повторился еле слышный шелест. — Чем я могу помочь тебе? Волк постоял еще немного, а затем прыгнул в сторону, туда, откуда появился. Вера, не раздумывая, последовала за ним. По лесу двигались так. Волк отбежит немного, потом ждет, пока Вера догонит. Затем опять отбежит. Пробираться сквозь чащу бурелома оказалось очень непросто. Ветви кустарников все время цеплялись за одежду, хлестали по рукам, а вездесущая паутина постоянно попадала на лицо. Зато ступать по мягкому мху было приятно, потому что ноги проваливались в бледную зелень подстилки, заглушая шаги, а потом их словно выталкивало обратно. Хоть была сосредоточена на том, чтобы не потерять волка из виду, но все же заметила, что грибов тут было видимо-невидимо, и все сплошь белые. От тропинки отдалились совсем недалеко, когда дошли до места. На небольшой опушке образовалась дыра в земле, но не по воле природы, а по человеческому хотению. Вера сразу поняла, что это такое. Волчья яма, охотничья западня. Края ловушки осыпались, а маскировочные ненадежные прутья уже провалились. В яме кто-то был. Серый волк беспомощно кружил по краю. Вера подошла ближе и увидела внизу маленького пушистого щеночка, попавшего в беду. Волчонок тихо скулил и раз за разом прыгал на отвесные стены, но было понятно, ему ни за что не выбраться. Яма вырота слишком глубоко. вера стала на коленке у самого края и чуть не расплакалась от жалости ты мой хороший не бойся сейчас я тебя вытащу просто потерпи немножко она смотрелась заметила чахлую ольху растущую неподалеку подошла чтобы согнуть деревце в нужную сторону а затем опустить его верхушкой в яму вере понадобились все ее силы зато несколько минут спустя она уже спал зла вниз и оказалась на дне ловушки, подобрала серого малыша и очень бережно вытолкнула волчонка на поверхность, а затем и сама выкарабкалась наружу. Серый волк радостно прыгал вокруг своего детеныша. Вера удивлялась, как такой большой и страшный зверь может быть таким нежным. Наверное, от того, что дети делают чуточку добрее даже самых ужасных монстров. Волчонок, оказавшись на свободе, скулить перестал и тоже начал прыгать от счастья. На этот раз Вера все-таки не сдержалась и расплакалась. Так умилило ее это зрелище, насладиться которым, впрочем, не удалось, так как хищная парочка почти сразу же сбежала в лес. Вера смахнула слезинку и рассмеялась. — Эй, серые, а благодарность где? — Ништяки сказочные где? А затем добавила в пустоту. — Не съели, и на том спасибо. Вера еще постояла немного у ямы, подумала, кто ж это тут в такой глуши ловушки на зверей делает? А потом собралась возвращаться на дорогу, когда услышала знакомый глумливый смешок за своей спиной. Будто ворон закаркал. И мурашки побежали по спине. Вера обернулась.